Глава 20. Помощь вживую. 17 мая группа в полном составе возвратилась в Великобританию, правда, ненадолго. Роджерс с Джоном тут же улетели на Балиарские острова отдыхать на Ибице, а Фредди отправился в Мюнхен. В этом городе он по-прежнему проводил очень много времени. Там жили несколько его ближайших друзей, и вовсю бурлила ночная жизнь — поэтому можно было расслабиться, попутно поправив положение дел в налоговой сфере. Но Лондон он тоже любил, поэтому постоянно мотался туда и обратно. К тому же близко сошелся с Джимом Хаттоном, который теперь сопровождал его повсюду. Хотя амурные отношения с Мэри Остин его больше не связывали, они оставались хорошими друзьями. Фредди купил ей квартиру недалеко от своего дома, и она по-прежнему играла в его жизни существенную роль — решая повседневные рабочие вопросы, заправляя домашними делами и командуя прислугой. Между тем, адвокат Джим Бич встретился с Харви Голдсмитом, который на тот момент работал над организацией благотворительного концерта на стадионе Уэмбли в помощь голодающим Эфиопии, предложенного Бобом Гелдофом. К этому времени Куин уже твердо решили в нем участвовать, тем более что за несколько недель отсутствия им не раз приходилось слышать, что подготовка к мероприятию, получившему название Live Aid, The Global Jukebox, помощь вживую, всемирный музыкальный автомат, идет полным ходом, а параллельно с Лондоном столь же масштабное мероприятие одновременно планируется и в Филадельфии. Джим сразу предложил Харви договориться о том, на каком этапе концерта на сцену выйдут Куин. Тот понурил голову и ответил. «Еще один коллектив, жаждущий выступить обязательно под занавес». Дело в том, что все приглашенные им группы соглашались только при условии, что им позволят выступить последними, таким образом претендуя на роль хедлайнеров. Но Куин, имевший на сей счет совсем другое мнение, хотели выступить в шесть часов вечера, и Харви тут же согласился. За всю историю группы Фредди не дал ни одного интервью, а его признание в ненависти к ним цитировали все, кому не лень. Но после релиза его сольного альбома он все же согласился один-единственный раз ответить на вопросы журналиста, диджея Саймона Бейтса, чтобы потом их разговор вышел в трех частях в эфире Radio One. Притом, однако, условие, что запись будет производиться в штаб-квартире группы у станции метро Ноттинг-Хилл-Гейт. 22 июня, в назначенный час, Саймон явился в расположенный на верхнем этаже здания офис. Немного погодя, пришел и Фредди. Саймону принесли кофе, Фредди — водку с тоником. Ближе к концу, когда в бутылке столичной оставалось лишь на дне, Фредди, к величайшему облегчению диджея, болтал свободнее, чем когда-либо, позволяя будущим слушателям на минутку заглянуть за кулисы его жизни и создания сольного альбома. 1 июля вышел его третий сольный сингл «Made in Heaven» с внеальбомной композицией «She blows hot and cold» на стороне «B». Решив снять на него самый потрясающий клип, Фредди снова обратился за помощью к режиссеру Дэвиду Маллетту, который стал постепенно воплощать его идеи в реальность. На одном из складов на севере Лондона кинокомпания построила копию Королевского оперного театра. Ни на одной из студий нет искалось достаточно высоких для этого потолков, где Фредди воссоздал ряд фрагментов из балета Стравинского «Весна священная» и «Инферно Данте», задействовав кардебалет из полуобнаженных танцоров и танцовщиц, а также роскошную бутафорию, вращающийся земной шар диаметром 60 футов и неимоверное количество опавшей листвы. Продажам сингла чрезмерные изыски видео, впрочем, не поспособствовали, и выше 57-го места подняться в чартах он так и не смог. Тем временем 2 июля Columbia Records выпустила в США сингл Фредди «Living on my own», занявший в чарте 85-е место. 10 июля Куин на три дня заперлись в лондонском шоу-театре для репетиций перед благотворительным концертом. На этом мероприятии, теперь продвигаемом под названием «Всемирный музыкальный автомат», на выступление отводилось 20 минут. Участники коллектива не один час спорили, какие именно композиции играть, в конечном итоге решив включить свой репертуар «Pohemian Rhapsody», GAGA «Hammer to Fall», «Crazy little thing called love», «We will rock you» if «We are the champions». А потом, желая гарантированно уложиться во временные рамки, репетировали каждую из них в укороченном варианте, одновременно расставив по всей сцене часы, чтобы до секунды рассчитать хронометраж выступления. Поскольку на шоу, включая подготовку, в запасе у них было всего 40 минут, Они заручились поддержкой нескольких членов своей команды, дабы наверняка знать, что оборудование на сцене не подведет. Это было очень важно, потому как в отсутствии саундчека второго шанса им никто не даст. Задействованные в концерте технические специалисты бесплатно обслуживали все приглашенные коллективы, чтобы на установку нужного оборудования перед каждым выступлением уходило как можно меньше времени. Наконец, 13 июля 1985 -го года, наступил день долгожданного шоу. Стадион Уэмбли заполонила плотная толпа зрителей, а пасмурная холодная погода сменилась радостным солнечным теплом. Событие стартовало в полдень забойной композицией «Rockin' All Over the World» в исполнении «Статус-кво», и дальше двигалось своим чередом без инцидентов и происшествий. Появление каждого нового коллектива на сцене вызывало у зрителей восторг. В 18.41 на сцену вышли Куин, на минуту позже запланированного. В этот момент в Великобритании по праву считавшейся прайм-таймом шоу начали транслировать в прямом эфире по всему миру, поэтому они стали первой группой, которую увидели зрители, смотревшие передачи из Филадельфии. После выступления Элтона Джона, перед самым финалом, Брайан с Фредди вновь вышли к публике и исполнили акустическую версию «Is this the world we created?» «Могло показаться, что песню мы написали специально для этого мероприятия», вспоминал впоследствии Фредди. «Это, конечно, не так. Хотя и правда, в тот вечер она оказалась весьма уместной». По окончании концерта в гримерку группы ворвался Элтон Джон и заорал «Подонки, вы присвоили все шоу!» Трансляцию концерта «Помощь вживую» посмотрели более миллиарда человек, что и позволило ему войти в историю. Место в истории застолбили себе и Куинн. Ведь все поголовно — журналисты, критики и фанаты — единогласно согласились с Сэлтоном, что они и правда присвоили шоу. Даже Боб Гелдов и тот признал это в одном из своих последующих интервью. В тот день Куин во всех отношениях были лучшими. Лучше отыграли, продемонстрировали лучший звук и по максимуму использовали отведенное им время. В буквальном смысле восприняли идею о том, что это не что иное, как всемирный музыкальный автомат. Вышли и стали шпарить один хит за другим. Выступили перед всем миром, который для Фредди стал великолепной сценой. Исполняя «We are the champions», ему удалось немного повыделываться. Разве совершенство есть предел? Гелдов во всеуслышание назвал Куин величайшей группой планеты. Немного погодя, журнал Classic Rock написал, «На этом выступлении, признанном лучшим британским живым шоу 80-х годов, они предстали эффектной, многогранной и роскошной рок-группой». Незадолго до Live Aid участники коллектива выразили разочарование тем, как двигалась жизнь и карьера каждого из них. В одном из интервью журналу Classic Rock Фредди объяснил это так — мы все оказались в какой-то наезженной колее. Мне надоело 10 лет подряд заниматься одним и тем же, хотелось чего-то другого. Сплошная рутина — торчать на студии, записывать альбом, отправляться в путь, колесить по миру, впаривая ему нашу музыку, а по возвращении домой обнаруживать, что пора делать новый альбом. Однако после того памятного благотворительного мероприятия для Куин началась эпоха Возрождения. Они заявили о себе перед новым поколением фанатов, еще раз закрепили за собой легендарный статус и укрепили веру поклонников как в свою музыку, так и в нерушимость отношений внутри их коллектива. В итоге не успела еще после концерта улечься пыль, а группа уже задумалась о новых композициях и гастролях. Однако вскоре жизнь опять пошла по накатанной. Фредди улетел обратно в Мюнхен — Брайан приступил к работе над сольным альбомом, а Роджер по просьбе Джейсона Бонома, сына барабанщика Led Zeppelin Джона Бонома, согласился продюсировать альбом его новой группы Virginia Wolf. Записывать его стали на лондонской студии «Юл Пай», а потом продолжили в Мюнхене, а затем и на «Солнечной Ибице». Кроме того, Роджер нашел время слетать на студию «Маунтин» в Монтрео, чтобы выступить с продюсером Камелии Тодоровой, девушке из восточного Берлина, которая бежала из Германии, чтобы стать певицей, и попутно сыграть на барабанах для трека «Burst in all the Sims». Когда в начале сентября Элтон Джон приступил к работе над своими песнями на лондонской студии «Соль», к нему туда несколько раз приезжали Роджер и Джон. Они с готовностью откликнулись на его просьбу принять участие в проекте и в итоге сыграли для двух треков — «Too Young», включенный в альбом «Ice on Fire», и «Angeline», вошедший в его следующий альбом «Leather Jackets». 2 сентября в Великобритании вышел четвертый сольный сингл «Фредди» под названием "Living on my own», а через три дня он устроил очередную разгульную попойку в честь своего дня рождения. Дело было в Мюнхене, Поэтому он снял свой любимый ночной клуб «Хендерсонс». А поскольку фишкой тусовки должен был стать травести бал в черно-белых тонах, выложил несколько тысяч фунтов за то, чтобы его надлежащим образом оформили. После чего пригласил всех своих друзей из Германии и Англии, оплатив им перелет, пусть даже на один единственный вечер, и проживание в отеле «Хилтон». Всем гостям предписывался явиться в женских нарядах, поэтому, когда они в назначенный час начали пребывать, разобраться, кто мужчина, а кто женщина, удавалось с большим трудом. Единственным, кто остался в мужском костюме, был сам Фредди. В клуб набилась куча гостей в самых вызывающих одеждах. В помещении постоянно велась съемка, фрагменты которой потом планировалось использовать в клипе на следующий сольный сингл. Через день Фредди вернулся в клуб, чтобы снять ряд сексуальных сцен, но когда видео было смонтировано, звукозаписывающая компания CBS, с которой он сотрудничал, наложила на него запрет, назвав слишком непристойным и похотливым для показа в Великобритании. По той простой причине, что мужчины в нем весьма убедительно щеголяли в женских платьях, а Фредди выныривал между чьих-то ног в ажурных чулках, и ноги были мужскими. После участия в Live Aid у Куин вновь возникло желание писать альбомы и выступать вживую перед публикой, поэтому на 1986 год они запланировали европейский тур. Событие обещало стать грандиозным, и в конце 1985 -го года Джерри Стиклс привел в движение маховик своей машины. В сентябре с музыкантами связался режиссер Рассел Малкехи. прославившийся рекламными роликами, в тот момент снимавший свой первый серьезный художественный фильм, и попросил сочинить для него саундтрек. Сначала они согласились записать как минимум две композиции, при том, однако, условии, что одна из них будет заглавной музыкальной темой фильма. Съемки к тому времени уже стартовали, поэтому Рассел изложил им собственные представления о том, какая требуется музыка. Картина «Горец» представляла собой странную историю о бессмертном человеке, прожившем больше двух тысяч лет, и его встречах с другими бессмертными персонажами, благодаря которым он совершенствовал свое мастерство и пытался заполучить некий приз. В сентябре Куин взялись за дело, поработали на нескольких студиях, по-быстрому сделали трек и тут же поняли, что просто обязаны выпустить его в виде сингла. Безотносительно горцу. Мысль назвать его One Vision подкинул Роджер, вдохновившись Мартином Лютером Кингом и его знаменитой речью У меня есть мечта. Сингл вышел 4 ноября, и критика тут же бросилась его громить, немедленно связав его с концертом Live Aid. Все участники того благотворительного действа преследовали одну и ту же цель собрать как можно больше средств для голодающего народа Эфиопии. Слова песни One Vision Одно сердце, одна душа и только одно решение подразумевали примерно те же чувства, только принадлежали они человеку, много лет назад озвучившему свою собственную мечту. СМИ настаивали, что все средства от сингла, особенно когда он поднялся в чартах на седьмое место, Куин должны передать в благотворительный фонд Live Aid, который организовал шоу и тем самым сподвиг их написать эту песню. И никому даже в голову не пришло, что песня «Is this the world we created», исполненная группой на том самом концерте, ежедневно приносила средства в благотворительный фонд спасения детей и приносит по сей день. Решив выпустить One Vision, Куин обратились к режиссеру Руди Долезалу и продюсеру Ханнесу Россакеру, больше известным как «Близнецы Торпедо», и пригласили на студию в Мюнхен, чтобы те сняли их за работы и сделали на песню клип. Во время монтажа Руди с Ханусом изготовили две версии. Одну для 7-дюймового сингла, вторую для 12-дюймового, назвав его Extended Vision. Оба варианта видео представляли собой беззаботный взгляд на закулисную жизнь группы. Обычно Фредди неохотно занимался делами, не связанными с Куин, тем более когда к делу подключались масс-медиа. Однако поучаствовать в благотворительном мероприятии Fashion Aid, — «Помощь модой», состоявшемся 5 ноября в королевском Альберт холле все же согласился, тем более что все сборы от него опять же перечислялись в пользу народа Эфиопии. Фредди был одет в костюм от Дэвида и Элизабет Мануэль, дизайнеров, сшивших леди Диане Спенсер в восхитительное платье к ее свадьбе с принцем Уэльским. Фредди сопровождала потрясающая актриса Джейн Сеймур в подвенечном платье от тех же кутюрье. К подиуму они прошли с видом жениха и невесты, шествующих к алтарю. В числе прочих, с Фредди близко подружился и Дэйв Кларк. В 60-х он прославился как барабанщик и вокалист своей собственной группы The Dave Clark Five, а теперь трудился над мюзиклом Time, одну из главных ролей, в котором играл их общий друг Клифф Ричард. Дэйв сочинил для этой постановки всю музыку, а песни, которые Клифф пел на сцене, решил записать в исполнении других артистов, чтобы потом выпустить альбом. Дэйв попросил Фредди исполнить «In My Defense». 18 ноября CBS Records выпустила пятый сольный сингл «Фредди». Еще один трек из альбома «Mr. Bad Guy», носивший название «Love Me Like There's No Tomorrow». С целью увеличения продаж звукозаписывающая компания решила бесплатно приложить к нему 12-дюймовую версию предыдущего сингла «Living on my own». Но ловко, к сожалению, не сработало, и в чарты сингл так и не вошел. И Май, давно прославившаяся своей готовностью в любой момент реализовать новые маркетинговые ходы и всегда держать нос по ветру, решила выпустить полный набор всех альбомов Queen. В него вошло 13 дисков, включая The Works, но не Greatest Hits. К нему также приложили карту мира, указав на ней все регионы, где Куин властвовала над душами, что совершенно не понравилось Джону, который решил, что их выставили какими-то узурпаторами. Присутствовала там и дискография с маршрутом гастролей. Все с вопиющими ошибками. Каждый альбом шел в отдельном конверте с бело-золотистыми римскими цифрами, увековеченным прославленной эмблемой «Куин». Набор в стильной черной коробке с золочеными буквами вышел 2 декабря и поступил в продажу по феноменальной цене в 70 фунтов стерлингов. Но фанаты его все равно покупали. И Май вложила в коробку пластинку, которую больше нигде нельзя было взять — «Complete Vision». Композиции, вышедшие на синглах в качестве стороны B и не включенные ни в один альбом, а также старую до более знакомую всем Thank God, It's Christmas. В декабре Сквин случилось одно из самых странных за всю ее историю событий. Организация Greenpeace начертала название группы на возведенном в Антарктиде Обелиске. Незадолго до этого участники коллектива, наряду со многими другими, разрешили экологам включить их трек «Is this the world we created» в альбом «Greenpeace the Album», выпущенный с целью сбора средств на защиту окружающей среды. В итоге всех, кто участвовал в его создании, увековечили на обелиске. По какой причине, никто толком сказать не мог, видимо, в знак благодарности. Хотя, если на то пошло... Кто его там вообще увидит? Конфликт вокруг их поездки в Сан-Сити по-прежнему отзывался далеко идущими последствиями. В декабре Куин пришлось публично заявить, что в Южную Африку они больше не собираются, всецело выступают против апартеида и никоим образом не считают себя политически ангажированной группой. Хотя это было то же самое, что говорить с глухими. Когда их вынудили столь категорично взять на себя обязательство никогда не возвращаться в страну, это принесло им немало огорчений, но другого способа заткнуть критикам рот попросту не существовало.